Александр Зубенко генетический эксперимент, роман из цикла По эпохам времени, читает Сергей Манара, странная вещь, В тумане. Каждый блуждает в одиночестве. Ни одно дерево не знает своего соседа. Каждое само по себе. Герман Гессе моей жене и дочери посвящается. Предисловие. История генетики как науки о наследственности насчитывает немногим более ста лет. Хотя научные исследования иногда замирали на годы, если не на десятилетия, тем не менее они снова возобновлялись. В 1866 году австрийский монах-августинец Грегор Мендель опубликовал работы о своих опытах с некоторыми сортами фасоли и гороха. Он скрещивал эти сорта, и обнаружил при этом удивительную закономерность в наследовании их генов. Новый импульс для исследований возник в 1940 году, когда выяснилось, что клетки передают через ДНК биологическую информацию. И тогда люди поняли – жизнь – это информация, а всякая информация, которая наследуется, передается от клетки к клетке но информация бывает различной, а зачастую и не подвластной человеческому мышлению. И тогда ни логика, ни здравый смысл не помогают человеку разъяснить самому себе и окружающим, что же на самом деле скрывается за этим не всегда понятным термином. Об этом и пойдет речь в данной книге. Мы с вами в купе пассажирского экспресса. Время – вечер. История началась. Следуйте за мной. Глава первая. Загадочный попутчик. Понедельник. 18.00. По реальному земному времени. За окном медленно и неуклонно, минуя полустанки, проплывала однотонная местность. Кустарники, равнины, иногда высохшие пруды с одинокими утками. Я безразлично смотрел на заброшенный пейзаж. Все было уныло, знакомо, нерадостно. Моросил дождь. Сосед по купе сменил очередного вышедшего пассажира. А я все ехал. Почти сутки. Люди менялись, а я все смотрел в окно. На столике остатки ужина, недочитанная книга о пропавшей экспедиции на Байкале. Сосед попался молчаливый, почти старик. Седые волосы, на редкость густые, были аккуратно зачесаны, морщинистое лицо слегка иссохло за давностью лет, а глаза у него показались мне бездонными, как пропасть. Он поминутно сморкался в платок и когда время подошло к вечеру, внезапно заговорил тихим, глухим голосом. Рассказ его был таков. «Не будем называть друг другу имен, они не столь важны. Мы просто попутчики воли судьбы, оказавшиеся на одной клее жизненного пути. Я выйду, вы сойдете, так и разбежимся каждой своей дорогой». Но прежде хочу рассказать вам свою историю. Она забавна и, думаю, будет вам весьма интересно. Он тогда, очевидно, не принимал к расчету, устраивает ли он меня как попутчик со своим, как он выразился, забавным рассказом. Надо полагать, я согласился, поскольку он продолжил далее. Это случилось в один далеко не прекрасный день, «Когда я решил покончить с собой», — начал он, но, заметив мои удивленно поднятые брови, поспешил добавить. «Впрочем, прежде стоит упомянуть пару слов о себе, чтобы ввести вас в курс дела. Я баловень судьбы, в армии не служил, окончил институт, и в числе таких же выпускников был выставлен из родных стен Альма-Матер на улицу» сомнительным образованием и полной неспособностью к дальнейшей жизни. Баловнем судьбы я стал позже, а по окончании института совершенно не знал, куда мне податься. Я был молодой, неопытный и, как оказалось, абсолютно невезучий. Мне не везло везде. Грязь, тоска, безнадежность. Вокруг меня все знакомые выезжали за границу или устраивались в сомнительные аферы. На дворе стояли лихие девяностые, и это было в порядке вещей. Родители сгинули в пропавшей на Байкале экспедиции, когда мне не было еще и пяти, а воспитала меня тетушка, сестра отца, которая, в свою очередь, умерла от рака. Ни знакомых, ни друзей, ни каких-либо подходящих идей в голове. Жил одним днем, побирался как мог. Работал грузчиком на железнодорожной станции, таскал мешки с цементом, копал канализации. Неважно, где я странствовал, как добывал средства на жизнь, жил скверно. На Одно время даже подворовывал. Девушки не было. Присмотреть было некому. Начал пить. Помню, однажды утром, в один из безрадостных дней, проснувшись и побрившись, я швырнул бритву в умывальник. Время мое настало, понял я. Все, не хочу, не желаю так дальше. Хватит. Вышел на улицу, добрался до ломбарда, сдал в него единственное кольцо, подарок мамы. Купил бутылку водки, бутерброд и упился к чертям собачьим. Совершенно не осознал, каким образом оказался на высоком заброшенном мосту, возвышавшемся в отдаленном квартале унылого города. Видимо, меня кто-то обчистил. Карманы были пусты. Вот тут-то я и решился. Все. Безнадежно. Уйду. Покину этот мир. Не могу больше прозибать, когда даже крошки хлеба иной нету, чтобы утолить голод. Кругом рэкет, драки, махинации — не мое. Не таким я себя видел в жизни. Забравшись на парапет, я уже хотел шагнуть в бездонную пропасть, как вдруг меня что-то остановило. Клочок бумаги, летающий в порывах ветра. Не знаю, Какое на меня нашло тогда наитие, может, голос с небес, может, внутреннее подсознание, но я подхватил этот обрывок газетного листа и безразлично развернул. Прыгнуть всегда успею. Ощущение было непонятное. Меня будто тянуло к этому огрызку бумаги, влекло, магнитило всеми фибрами своей усталой души. Развернул. В голове еще парили выхлопы алкоголя. В глаза бросилась наполовину оторванная заметка о каком-то опыте, проводимом неким профессором, пожелавшим остаться неизвестным. Ему нужен был одинокий, без родственников доброволец, без претензий к конечному результату эксперимента. Суть опыта не раскрывалась лишь частично упоминалось о неких мозговых волнах нейронных связей и воздействия их на человека. Что-то на генетике, строении ДНК и молекулярной физике. Я слабо понимал в тот момент, о чем идет речь в объявлении. В голове, помню, засела только сумма вознаграждения, причем весьма для меня внушительная. Смысл заключался в том, что доброволец – В любом случае, положительным или отрицательным получает гонорар, оговоренный при заключении соглашения. У меня глаза на лоб полезли. Прыгать в бездну теперь не имело смысла. Сумма была такой, что я сразу мог поправить все свои дела, выкупить кольцо и начать новую с самого начала жизни. В конце заметки был приписан телефон, и спрятав обрывок газеты в карман. Я отправился к своему сменщику, с которым мы вместе разгружали когда-то вагоны. Выпросив у него мобильный телефон, я набрал номер и... Незнакомец внезапно умолк. В тот момент я мог бы поклясться, что уже видел когда-то этого старца. Но когда и где? Сейчас это было от меня так же далеко, как и Иегова на небесах. Он наблюдал за мной. Я же наблюдал за сверчком, притаившимся между рамами вагонного окна. Его упоминания о тетушке, погибших родителях, институте. Все было настолько знакомо, настолько близко мне и родственно, словно происходило со мной в прошлой жизни. Меня также воспитала сестра моего отца, который с мамой исчез бесследно в таежных массивах Байкала. Я также оканчивал институт, а позже в моей судьбе случился какой-то непонятный пробел в памяти, о котором я не вспоминал, боясь обратиться к психиатру. Что это? Банальное совпадение? Или за этим последует что-то большее, неотвратимое от меня, странное и непонятное, которого я совсем не желал слышать? Собеседник вздохнул. Очередной раз высморкался и уставился на проплывающий мимо однотонный пейзаж. По-прежнему моросило, окно было залито потоками воды. Принесли чай. У меня оставались с собой бутерброды. Я предложил, но он отказался. Поезд громыхал и едва катился к следующей станции. Незнакомец продолжил. «Дело в том...» что я не обратил тогда внимания на паскриптум внизу, набранный, как обычно, мелким шрифтом. Это была приписка, разорванная, как оказалось, на самом важном месте. В ней, как я позже узнал, оповещалось, что если доброволец после эксперимента начнет обладать некоторыми необычными способностями, он обязан держать тайну эксперимента в себе вплоть до окончания опыта. В противном случае, если информация о генетических изысканиях станет известна обществу, доброволец начисто лишался гонорара. Вот в тот момент я и удивился первый раз, однако не придал этому значения. В голове засела только сумма вознаграждения, а остальное отбрасывалось на задний план в моих рассуждениях. Чем я рисковал? Если посудить, что я недавно хотел лишить себя жизни, то, согласитесь, было бы смешно отказаться от такой удачи поправить свой личный бюджет, начав новую счастливую жизнь. Позвонив загадочному профессору, я тут же был подвергнут всестороннему допросу. Одинок ли я? Есть ли у меня близкие родственники? И, собственно, по какой причине я согласился на этот эксперимент? Услышав о моих жизненных затруднениях, собеседник на том конце пригласил меня на первичное собеседование. И уже утром следующего дня я предстал перед профессором в его собственной квартире, оборудованной под научную лабораторию. Он, как и я, был одинок. Причины я не спрашивал. Мне совершенно не интересен был в тот момент образ его жизни. Напротив меня, в кресле, Сидел кислый, суховатый старик, очевидно, страдающий несварением желудка. Суть эксперимента я вам рассказывать не буду, поскольку и сам до сих пор не понимаю всей подоплеки, свершившегося со мной после проведения опыта. Много всего научного, химического и биологического на уровне молекулярной физики, отчего голова моя в тот момент шла кругом. Я оказался на кушетке, окутанный какими-то проводами, присосками, зондами и прочим медицинским оборудованием. И лишь проваливаясь в небытие, заметил про себя нагромождение всяческих колб, реторт, чашек Петри, микроскопов. Дальше была пустота. Но когда пришел в себя, обнаружил, что нахожусь все под тем же мостом, с которого недавно готов был сигануть пропасть. Как и при каких обстоятельствах под ним оказался, я не имел ни малейшего понятия, хотя помнил и об эксперименте, и о профессоре, и о сумме вознаграждения, которую он мне должен был выплатить после того, как я приду в себя. Не буду сейчас рассказывать, как я возвращался к его дому, совершенно сбитый с толку моим загадочным появлением у моста, упомянул лишь, что речь о выплате отпала сама собой, когда я увидел, во что превратилась его замысловатая лаборатория. Флигель, в котором она находилась, был напрочь снесен пожаром, а само тело профессора обнаружили пожарники, когда прибыли на место трагедии. Обгорелый начисто труп был доставлен в морг, и что стало с останками профессора впоследствии, я не узнал. Простившись мысленно с этим, в общем-то, незнакомым мне человеком, я, не солоно хлебавший, отправился во своясе, размышляя о непонятном отшибе своей памяти, каким образом я оказался у моста, избежав печальной участи своего старшего компаньона по опытам. Вполне резонно, — думал я, — что во время эксперимента произошел какой-то сбой. Может, сработало замыкание, вспыхнули растворы в колбах, взорвался эфир или еще что. Этого я не знал. Как не знал и того, почему профессору не хватило времени спастись, превратившись в пылающий факел, от которого позже остались одни обуглившиеся кости. Я вернулся в свою коморку, упал без чувств и провалялся в постели двое суток, совершенно потеряв счет времени. На этом заканчивается первая фаза моего рассказа. Отныне, с того памятного дня после проведения эксперимента, я вступил во вторую фазу своего, теперь уже нового существования. Старик умолк. Поезд продолжал катить В сумрачных тенях за окном От которых стало как-то неуютно На душе Мне вдруг на миг показалось Что передо мной сейчас сидит Сухощавый Согбенный старец Хранящий в себе ключи от вечной тайны Мироздания Вся жизнь которого сосредоточилась В глубоких и бездонных глазах В них читалась сама мудрость Накопленная веками Предыдущих поколений В этот миг Он был непостижим для меня, как горные вершины на Луне. Тени за окном пропали, видение исчезло. «А потом наступила вторая фаза моей жизни после эксперимента», — произнес он загадочно. Вот как это произошло. Впервые я заметил в себе перемену несколько дней спустя, когда решил развеяться от той апатии, что меня посетило после того, как я утерял возможность получить заслуженное вознаграждение. Прежде, в подобных случаях безысходности меня всегда спасала рыбалка. Уединившись в камышах у берега озера, что находилось за чертой города, я мог часами сидеть над удочкой, совершенно не интересуясь поклевкой. Зато углубляясь в свои невеселые мысли, когда тебе никто не мешает, кроме лягушек, цапель и безобидных ужей на болоте. Делать было нечего, прыгать с моста уже не хотелось, и, выйдя рано утром третьего дня к остановке автобуса, я решил весь день провести у озера. Удочки были со мной, термос и бутерброды припасены заранее. Погода стояла ясная, а настроение было не в меру пассивное. «Что будет, то будет», — решил я. «Пусть течение жизни несет меня куда угодно, лишь бы абстрагироваться от всего этого окружающего мира, стать невидимым для всех, несуществующим, живущим рядом». Таковы были мои печальные мысли, когда я поднялся по ступенькам автобуса, Молодая пара с ребенком впереди меня сразу заняли места за перегородкой водителя, а пожилые супруги уселись напротив. Я пробрался в самый конец и расположился на задних поперечных сиденьях. Ехать долго, можно и полежать. Кроме нас в салоне больше никого не было. Автобус подскакивал на ухабах. За окном в серой предрассветной дымке проскакивали загадочные поселки, дачные участки, огороды, сады и кукурузные поля, уже убранные. Приятная истома разлилась по всему телу, и под тихое укачивание я сонными глазами провожал за окном проплывающие мимо темные силуэты деревьев. Сам не заметил, как начал клевать носом в безмятежной полудреме. Тут-то и произошло то первое событие, заставившее меня впоследствии изменить все взгляды на мою прежнюю жизнь. Странное было ощущение, непонятное. Блики от цветов на сиденьях, подпрыгивающие на ухабах тени моих попутчиков, сидящих впереди. Казалось, они тоже уснули, положив головы друг другу на плечи. Не только свет впереди от фар бегущий по пунктирной полосе дороги и только силуэт, склонившегося над рулем водителя в зеленоватом ореоле светящихся лампочек и только зыбкие тени по углам салона. Я зевнул. Вот и первая остановка. Было пять часов утра. Темный комбинат в предрассветных сумерках уходил своими трубами далеко в поля, И растворялся в клубящемся над землей тумане, оставляя на показ только свой мрачный фасад с центральным входом, как раз напротив моего окошка. Что-то необычное показалось мне в этом громоздком сооружении стекла и бетона. Над козырьком проходных турникетов висел красный, широкий во всю длину транспарант с лозунгом Вперед к победе коммунистического труда, товарищи. Сбоку от входа, закрывая собой весь первый и второй этаж, располагалось огромное парусиновое полотно с изображением Леонида Ильича Брежнева при всех его регалиях. На ближайшей исполинской трубе, терявшейся выше вышине тумана, яркой краской сверху вниз были выведены слова «Да здравствует КПСС!» А на самой крыше трехэтажного комбината размещались светящиеся в темноте буквы «Текстильный цех — ударник коммунистического труда» и орден Ленина рядом. Тут же, возле проходных, на аллейке стоял газетный киоск «Союз Печать», на крыше которого рдел в порывах несильного ветра красный флаг с серпом и молотом в верхнем левом углу. Чуть сбоку почти впритык к киоску стоял железный крашеный стенд, под стеклом которого угадывались приклеенные развернутые листы газет Правда, Известия, Труд и еще какие-то. Чудно, подумал я. Акция, что ли, у них какая, посвященная временам Советского Союза. И не успел удивиться, как в салон вошли двое. Двери тут же закрылись. Автобус тронулся. Вошедшие, очевидно, были из ночной смены, уже переодевшиеся из робы в гражданскую одежду. Нормальные работяги, как мне показалось, едущие домой. Если бы не одно «но». Одеты они были, как бы это поточнее выразиться, как раз в стиле восьмидесятых годов, что ли. У одного петушок, вязаный на голове. Другой держал спортивную сумку с надписью «Аэрофлот». Такую когда-то носил мой отец, и у обоих в руках были коробки конфет с нарисованным на крышках олимпийским мишкой, под которым красовался логотип «Олимпиады-80» с пятью переплетенными кольцами внизу. Оба уселись позади стариков, молча, тихо, без эмоций и разговоров. Помню, как я тогда пожал плечами. На кой бес мне это надо? Может, у людей корпоратив какой? Странно все это было. Пора бы уже чуток светать, но нет. Снова тени за окном, снова впереди бегущий свет фар. Тихая качка, скрип шин и полный, всепоглощающий покой. Не заметил, как снова задремал. Следующая остановка где-то минут через сорок. Проснувшись от шипения открывающихся дверей, я протер глаза и уставился в окно. Все так же сумрачно и туманно. Здесь должен быть старый железнодорожный вокзал, который за давностью лет закрыли и перенесли ближе к центру города. Но технически он еще функционировал, принимая тепловозы, дрезины и мелкие платформы, груженные углем, мазутом и прочим материалом. Вокзал должен быть, но его не было. Вместо него стояла срубленная из дерева сторожка с двумя окнами без занавесок, покосившимся крыльцом и опущенным рядом шлагбаумом. К перилам крыльца была привязана лошадь, запряженная в телегу, словно пес на привязи. У ступенек валялось ржавое ведро, а чуть поодаль виднелся колодец с намотанной на барабан цепью. И совсем уж не к месту старый допотопный семафор времен тридцатых годов прошлого века, который сейчас работал, указывая путь какому-то неведомому транспорту. «Паровозу?» — подумал я. «А что? Телега, колодец, семафор. Как раз паровоз будет к месту!» Я снова протер глаза, сомнением ущипнул себя выше локтя и уставился на входящих. Зашли две женщины, но это еще полвопроса. Вторая половина вопроса состояла в том, что вошедшие были крестьянками платках, передниках, в деревенских одеждах и с лукошками в руках, точно как в фильме «Кубанские казаки» или «Свинарка и пастух». Молчаливо прошли по салону и также молча уселись позади молодой семьи. Автобус тронулся, и последнее, что я успел заметить, — это внушительный бюст Сталина, промелькнувший за окном, весь уложенный цветами, стоящий посреди искусственной лужайки. Сразу за сторожкой. Вскоре и он исчез за поворотом. Слышно было только далекое прощальное ржание лошадей. пору было удивиться. Впрочем, может, я не так все разглядел, может, не так воспринял, может, вообще придумал себе черт знает что в зыбких сумерках. Ну, подумаешь, телега. Ну, крестьянки, семафоры, Сталин. Конечно, в наше время рядом с городом это как-то необычно, однако создают же люди какие-то закрытые секты, коммуны, поселения. Я даже слышал, что у нас где-то есть «Братство Кольца» по произведениям Толкина. Там живут в хижинах, ходят с мечами и носят средневековую одежду. «На чего здесь нельзя?» И тот час ответил самому себе. «Коммуны коммунами, а вокзал где?» Пожал плечами и зевнул. Следующая остановка через час. Мне показалось, что кто-то трясет меня за плечо. От сладкой дрема едва разлепил очи и всмотрелся в сумрак салона. Автобус последний раз качнулся и остановился. Все спят. Черт, когда же утро? Двери с шипением раскрылись. Интересно, почему все только входят, но никто не выходит? Вошли. Один за другим. Босоногий, чумазый мальчишка, весь в грязных лохмотьях, держащий в руках маленького ягненка, который жалобно блеял, норовя вырваться, а за ним, видимо, его отец, бородатый, какой-то хламиде, подпоясанный кушаком, и в старых лаптях поверх анучей. Сразу уселись поодаль, и животинка затихла. Двери, шипение, толчок медленно тронулись. Вот тут я уже возмутился до предела. Бросил взгляд в окно и увидел удаляющуюся прочь золоченую карету времен императрицы Анны Иоанновны с ее гербом на дверцах. Сзади, на подмостках, два лакея в левреях. Впереди кучер, стягающий восьмерку лошадей в цуге. И над всем этим, в небе, ошеломляющий фейерверк с радужной иллюминацией, сверкающий, словно блестки россыпи алмазов. Карета укатывала в сумрак, из двух ее сторон скакали кавалергарды в пышных камзолах. — Тут я в конец ошалел. — Хватит! Я понимаю, еще киоск «Союз печати» и плакат Брежнева на фасаде комбината. Пусть будет бюст Сталина, лошадь, телега, крестьянки с лукошками, может, община какая-то. Но упряжка с каретой начала XVIII века — это уже слишком. Попробовал про себя вспомнить расшифровку ДНК, шкалу Кардашова или битву Суворова при Рымнике. Получилось. Следовательно, с логикой все в порядке. Тогда что? Как понять эти временные отрезки прежних исторических эпох? Утро не наступает. В салоне едва заметные тени, молчаливые, весьма жутковатые в тишине. Автобус чем дальше, тем глубже уходит в исторические пласты времени. А в начале восьмидесятые года, затем тридцатый, только что промелькнул восемнадцатый век. Что будет на следующей остановке? Иван Грозный или сразу крещение Руси? Так и до распятия Христа недалеко добраться, подумал я с изумлением. И почему к чертям собачьим до сих пор не наступает утро? А Обомлевшим взглядом я посмотрел в окно. Где-то далеко, на горизонте, начинал различаться едва заметный рассвет. И меня вдруг потянуло к нему всеми фибрами моей души. В голове стало легко, мысли уносились сквозь сознание куда-то в нирвану, к морю, пальмам и пескам на пляже. Блаженная истома обволокла мое восприятие окружающей действительности. Я уже не просто ехал в этом автобусе. Я превратился в саму его сущность. Я стал общим звеном с теми, кто сейчас в нем находился. Автобус, Несся по дороге закрытым запечатанным коконом, отгороженным от реального мира какой-то невидимой энергетической оболочкой, внутри которой существовало свое собственное, отличающееся от реальности пространства. Так ведет себя капля растительного масла, попавшая в кипяток, свернувшаяся в шарик и никого не пускающая в свой внутренний микромир. Я находился сейчас в этой капле. пребывая и далее в таком состоянии, я уже издалека слышал шипение открывающихся дверей, вслед за которым в салон хлынули отдаленные звуки гремящих барабанов, ритуальных завываний и мерных причитаний танцующих в трансе шаманов. Запах древних кострищ повис в спертом воздухе салона, Дышать стало трудно, и я постепенно стал проваливаться в небытие. Последнее, что я увидел, — это далекий сумрачный свет за окном, и в нем, все в том же тумане, огромную мохнатую тень, закрученными вверх гигантскими бивнями. Вот и все пронеслось у меня в мозгу. Мамонтов заказывали. Что последует после? А после этого была пустота. Неподготовленное сознание отказалось воспринимать какую-либо информацию. Муха села на мое лицо, я уже не чувствовал ее. Я был не здесь. Я пребывал в четвертом измерении. Через секунду двери захлопнулись, и машина, набирая скорость, понеслась вперед сквозь время, сквозь пространство в никуда. Собеседник внимательно посмотрел мне в глаза, убеждаясь, что я ловлю каждое его слово. Незаметно для себя я совершенно бессознательно проникся этой завораживающей историей, ни разу не перебив его на протяжении рассказа. За окном поезда было темно, как в его повествовании. Что будет дальше? И я уже не удивился, когда он ответил, будто прочел мои мысли. А дальше я пришел в себя уже на берегу озера. Помню, что вокруг квакали лягушки, спархивали кулики и цапли, а я все сидел и думал, что же сотворил со мной этот чертов профессор. С этого момента, надо полагать, началась следующая фаза моего загадочного и непонятного существования в этой жизни». Возможно, вам покажется слегка абсурдным то, что я пытаюсь рассказать первому попавшемуся незнакомцу в вашем, в данном случае, лице. Однако не спешите с выводами. Вы уже несколько раз подумывали, а не столкнула ли вас судьба с неким умалишенным типом, подсевшим в купе к попутчику, чтобы излить свою усталую душу, верно? Не удивляйтесь, друг мой. Вам вскоре станет понятен мой порыв поделиться с вами сокровенным и тем, что произошло со мной после удавшегося генетического эксперимента. А то, что вы восприняли как ответ на ваш мысленный вопрос, то здесь нет ничего удивительного. Дело в том, что я имею способность читать ваши мысли». Наступила немая пауза, в течение которой я не смог вымолвить ни слова. Однако давайте по порядку. Я буду излагать вам факты по мере их накопления постепенно и методично, как в художественном произведении. И уже к середине моего рассказа вы поймете, что все это чистая правда, подкрепленная научными изысканиями в области микробиологии, Физики, анатомии и генетических мутаций. Тот факт, что я способен читать мысли любого собеседника, которому имею возможность смотреть в глаза, есть только одна из моих способностей, которыми я стал обладать после окончания эксперимента. Не спрашивайте меня, каким образом это происходит. Я не смогу вам ответить, поскольку и сам абсолютно не имею понятия хотя и пробовал разобраться с этими, свалившимися на мою голову феноменами все свои последние сознательные годы. К примеру, я не знаю, каким образом, глядя собеседнику в глаза, у меня в голове совершенно четко материализуются его мысли, что дает мне возможность легко и быстро прослеживать то, о чем он думает в данный момент. Однако стоит ему, или в данном случае вам, отвернуться, прервав зрительный контакт, как я тут же теряю его мысли где-то в пустоте. Возобновляется зрительный контакт, возобновляются и мысли собеседника у меня в голове. Я их попросту слышу. Повторюсь, что сделал с моим организмом этот чудаковатый профессор, которого я знал всего день, я не ведаю. Знаю только, что он сам поплатился жизнью, а стало быть, тут не может быть никакой авантюры или шарлатанства. Генетическое изменение, внесенное в мой организм посредством загадочного эксперимента, начисто лишило меня прежних чувств и способностей, полностью заменив их совершенно новыми, порою сверхъестественными и необъяснимыми никакой наукой. После того случая в автобусе, где меня носило по каким-то отдаленным историческим эпохам, я еще не вполне понимал, что именно со мной происходит. Осознание того, что я после опытов стал не вполне обыкновенным человеком, а точнее полностью необыкновенным, не вписывающимся в размеренный ход жизни, пришло ко мне позже, после того, как со мной произошел следующий по счету неординарный случай. Дело было так. Однажды, помнится, я решил сменить свою квартирку, которую снимал последнее время, на более подходящее для меня уединенное место пребывания. К тому же, и платить за съем было нечем. Решив вернуться в родительский домик, находившийся у черта на куличиках в какой-то заброшенной деревне, я полагал, что там меня никто не будет тревожить. Родители покинули меня еще в детстве, как я уже упоминал при весьма трагических обстоятельствах, так что я оставался единственным наследником, и с юридической стороны тут не возникало никаких проблем. Собирая вещи в один прекрасный день, я решил заодно и побриться, поскольку имел уже внушительную бороду, не выходя на улицу несколько дней после того испуга, который испытал в непонятном автобусе, уносившем меня в прошлое столетие. Вещи были собраны, Я проследовал ванную и принялся бриться. Вот тут-то, мой друг, это и произошло. Собеседник как-то загадочно посмотрел, а я все продолжал завороженно сидеть и слушать необыкновенную историю под перестук колес и сгустившуюся темноту за окном вагона. Подняв вверх палец, он изрек, казалось, откуда-то издалека. Дело в том, что зеркало, понимаете ли, ожило. Нависла гнетущая тишина. Все мистические загадки мира, казалось, обрушились гигантской лавиной на меня. Упомяни он о чертях, бесах или ведьмах, я не так оторопело воспринял бы его заявление. Но нажившее зеркало... «Да — Да-да, — читая мои беспорядочные мысли, ответил он. — Я раздвоился. Взяв с полочки станок, я вышел из зеркала. Видя мой ошарашенный взгляд, незнакомец пояснил. Точнее, не я вышел, а мое отражение. Второй я. Дубликат. Зеркальный двойник, как хотите это называть. Отражение сочувственно покивало мне. Лукаво осклабилось в улыбке и отправилось переодеваться. Я, как пригвожденный в оторопе, остался на месте, а мой зеркальный двойник пересек порог ванной. Удаляясь в комнату, где на диване валялись разбросанные в чемодана вещи, двойник наклонился, все это я видел в зеркале, а не на его, и принялся перебирать футболки с джинсами. Казалось, он, только что материализовавшись ниоткуда стал жить собственной, независимой от меня жизнью. Так, очевидно, смотрит на себя в экране актер, снявшийся в художественном фильме. Все было как в тумане. Отвернувшись от зеркала и войдя в комнату, я, разумеется, никого там не обнаружил, если бы не одно «но». Ошалелым взглядом, уставившись на диван, я отметил, что все вещи аккуратно рассортированы по стопкам. До сих пор не помню, как я очутился на улице, бросаясь перепуганным лицом в безлюдные переулки подальше от дома. Как провел вечер, я тоже не помню. С тех пор и пошло. Где бы я ни встречал свое отражение, оно всегда жило в зеркале своей собственной жизнью. Двойник опережал меня на шаг другой в любых моих действиях. В любом зеркале, в магазине, в библиотеке, в общественном туалете, в метро, на вокзале, везде, где бы мне ни попадались зеркала, мой второй дубликат, моя вторая сущность двигалась впереди меня на несколько секунд вперед. Понимаете? Только затем, спустя секунду-другую, я сам повторял уже произошедшие движения. Стоило мне, к примеру, начать причесываться перед зеркалом, как мой двойник в нем, уже причесавшись, подмигивая, уходил куда-то в сторону, за границу стекла. А потом и я уже следовал за ним, словно Алиса в зазеркалье, разве что сюжет иной. Со временем, впрочем, я даже как-то привык, что ли. Подозреваю, что в тот период я был сам не свой, и по мне плакал психиатрический диспансер. Дошло до того, что, возвращаясь домой, я так и не переехал в те дни, у меня было неутолимое желание беседовать с двойником по несколько часов, делясь прошедшими событиями, что я, собственно, и делал. Но он как бы жил вне меня». Съезжая все больше скатушек, я постепенно опускался на дно социальной прослойки человеческого общества. Я дошел до того, что не ложился спать, пока не пожелаю своему двойнику спокойной ночи. Своими генетическими опытами профессор, по-видимому, приоткрыл какую-то мистическую дверь в неизведанное, в какой-то потусторонний портал, может, даже антимир. Я сидел с открытым ртом, а он между тем рассмеялся. Ведь была же Алиса в зазеркалье. Ну ж ты мой двойник оттуда же. Так или иначе, с тех самых пор я полностью избегал мест, где находятся зеркала, заранее наводя справки, если мне куда-либо было нужно. Переехав в деревню, я убрал зеркало из своего теперь уже двухкомнатного домика. Нет зеркал, нет и моего отражающегося дубликата. Он вздохнул и как-то лукаво подмигнул. Однако он все время был и есть рядом. Думаю, вам будет интересно, когда в следующий раз он объявился в моей жизни, выбравшись из границ амальгамы наружу, ближе ко мне, словно моя собственная тень. Но это уже другая история, и о ней позже. Идем по порядку. Следующей фазой моего непонятного существования в этом мире стало загадочное событие, произошедшее со мной спустя несколько дней, как я переехал в домик и убрал зеркала. Именно в те дни я, наконец, стал осознавать, что со мной творится что-то необъяснимое, что-то из ряда вон выходящее, что я не похож на других и обладаю какими-то скрытыми дарами, которым еще только предстояло выплеснуться наружу. В те дни, в мгновение проблесков чего-то неуловимого, я только начинал догадываться о своей уникальности перед всем человечеством. Таких, как я, больше не существовало на планете. Я был единственным в своем роде. Уникум. Озарение своей исключительности придет ко мне позже, однако до него оставалось всего пара шагов. Всего два шага, и я, наконец, с восторгом осмыслю, что я один такой на земле. И первый шаг настал. Собеседник с мудрыми и печальными глазами высморкался, Затем продолжил. Эта книга в красивом матовом переплете с изумительными по красоте иллюстрациями попала мне в руки, когда я бесцельно приехал в город и слонялся по книжной барахолке, выискивая, чем бы мне скрасить свой досуг в деревне. Компьютера я в те дни не имел, смартфон был несбыточной мечтой, а питался я исключительно тем, что удавалось поймать на удочку в пруду плюс пару тройку яиц из поднесушек, которыми меня одаривали приветливые соседи. Я держался на расстоянии, никого не пускал в свою замкнутую жизнь, но деревушка была маленькой, и узнав, что в доме родителей поселился их некогда исчезнувший сын, вернувшийся из города, сердобольные деревенские жители подкармливали, чем могли. Взяв матовый переплет, Я уже не мог выпустить его из рук, будто книга приросла ко мне, став частью моего существования, моей души, моего сознания. С нее-то, собственно, все и началось. Итак. «Сказки братьев Гримм. 1980 год. Издательство «Эксмо». Картинки, промелькнувшие у меня перед глазами, заставили вспомнить свое безмятежное детство — когда я мальчишкой после школы закрывался в маленьком сарайчике, теперь уже весьма обетшалом, не принимался за чтение жутких по тем временам для меня историй. Не знаю, какое на меня тогда нашло наитие, но я подошел вплотную к продавцу, заглянул ему в глаза, и... Мой попутчик, пожелавший остаться неизвестным, прищелкнул пальцами. Произошло чудо. Я еще не осознавал своей власти, когда, глядя собеседнику в глаза, мог что-либо внушить ему мысленно, а он уже протягивал мне пакет, чтобы завернуть эту книгу и отдать бесплатно. «Берите», — сказал он, — «для хорошего человека не жалко». При этом взгляд его приобрел какую-то бессмысленность, словно он произнес фразу чисто рефлекторно, совершенно не задумываясь над ее смыслом. Но уже позже когда я начал понимать исключительность и уникальность своих приобретенных после эксперимента способностей, только тогда я вспомнил этот первый эпизод, когда впервые неосознанно применил состояние гипноза, в которое впал продавец книг. Повторяю, этот импульс гипноза вырвался из меня совершенно непроизвольно. Я просто подумал, что было бы неплохо, если бы этот мужичок у с книгами предложил мне сказки братьев Грим бесплатно, так сказать, в качестве сувенира. Никакого же было мое изумление, когда это сработало? Мало того, что продавец уступил мне ее совершенно бесплатно, он даже завернул ее в пакет, вручая буквально насильно мне в руки. И знаете, что самое интересное? Старик вторично прищелкнул пальцами. Он тот час забыл обо мне, будто меня и не было рядом. начисто. Я стоял с открытым ртом, а он уже беседовал со следующим покупателем, усердно предлагая ему свой литературный товар. Мне ничего не оставалось делать, как поблагодарить и ретироваться во свояси пока он не раздумал. При словах благодарности он как-то удивленно посмотрел на меня, словно увидел впервые в жизни. Потом отмахнулся, будто от какого-то видения, и отвернулся, забыв о моем существовании. Таким образом, в тот день я сделал еще одно немаловажное для себя открытие. По всем признакам, во мне сидит какая-то мистическая чертовщина, которая вырывается без моего ведома и желания. Я еще не умел управлять ими. Я даже не подозревал, какие именно способности усвоены мною после генетического эксперимента, скрытые и дремлющие во мне, пока я не научусь выуживать их наружу. Это открытие должно было произойти вот-вот. Стоило только случиться чему-нибудь неординарному, чтобы в миг пришло окончательное озарение. Вернувшись домой в деревню, я одним прекрасным вечером раскрыл книжку, пролистал, бросил взгляд на иллюстрации и на время забыл о ней. Прошло несколько дней. Книга лежала на полке, отложенная мной на тот момент, когда действительно нечем будет заняться, и захочется окунуться в детство, испытав всем известную ностальгию по-прежнему, канувшим в лету временам. Поезд слегка качнуло, по коридору мимо купе прошел проводник, объявляя следующую станцию. Всматриваясь невольно в старика, я начинал осознавать какое-то подспудное чувство чего-то далекого, чего-то минувшего и расплывчатого но до боли знакомого, близкого, словно какого-то родственного ощущения, будто это уже когда-то было или будет. Рассказчик поднял палец вверх. С этих дней и начинается следующая фаза моего удивительного и непонятного существования в этом реальном мире. Мне показалось странным, что он уже не в первый раз упоминает эту загадочную фразу, В этом мире. Можно подумать, что бывает мир иной, отличающийся от нашего, как он выразился, реального. Я совершенно забыл, что он способен читать мысли, вступая в зрительный контакт. А он уже смотрел мне в глаза и улыбался. «Все верно. Я слышал вашу мысль об упоминаемом мною этом мире. Наберитесь терпения, и оно будет вскоре вознаграждено». Я постепенно и методично подбираюсь к самой сути моего повествования. Ваша станция конечная, судя по вашим мысленным рассуждениям, так что времени у нас вполне хватит, чтобы я закончил. Тем не менее, финал этой истории приведет вас в крайнее изумление, а, возможно, и в самый настоящий восторг. Так что доверьтесь мне и продолжим. Итак, как не парадоксально это выглядит, но помог случай. До моего осознания, что я уникальный и неповторимый в своем роде, оставался всего шаг. Мне нужен был последний толчок. И он наступил. Вы уже помните, что я мог неосознанно перемещаться в пространстве и посещать иные исторические эпохи, пока еще не произвольно, не имея понятия, как этим феноменом манипулировать. Плюс, Мне совершенно невероятным образом, буквально мистическим, оказался собственный двойник, живущий своей личной жизнью где-то на просторах антимира, в зеркальном его отражении. Добавьте сюда способность гипноза, еще неосознанную мною в те дни, да и умение читать мысли собеседников пришли ко мне позже, когда я уже понял всю грандиозность своего открытия. Вот как это произошло. Вначале свершился казусный случай с соседями, от которого у меня остались сплошь забавные воспоминания. Выйдя ранним утром к пруду на очередную рыбалку, мне попался на глаза рядом проживавший старичок через два огорода от меня. Будучи не, в пример, заядлым рыбаком, в отличие от меня, поскольку я посещал пруд только по необходимости, Он уже сидел с удочками на моем месте, очевидно, не полагая, что занял чужую территорию. Смеха ради, совершенно непроизвольно, не имея на то никакого желания и не подозревая о последствиях, я послал ему мысленный импульс освободить облюбованный мною уголок в камышах. И что вы думаете? Бедный глубокий старец, который не раз одаривал меня то картошкой, то овощами с огорода, Внезапно подскочил, как ужаленный, и я шалел, уставившись в камыши, бросился в сторону, прихватывая с собой удочки. Я еще не успел прийти в себя, как он уже здоровался с конфужно, предлагая занять мое законное место. Мол, не знал и рад уступить, вдвоем будет веселее. В тот миг у меня словно ёкнуло что-то в груди, будто внутри заработал холодильник. «Стоп!» — сказал я себе. Этот дед сорвался с места, когда я мысленно, в шутку, послал ему сигнал, совершенно не учитывая, что такое может произойти. Верно? А что, если попытаться еще раз? Незнакомец ухмыльнулся. Поклевка у меня была слабой, а у него на новом месте рыба буквально выпрыгивала, хватая крючок с той же наживкой, что и у меня. За разговорами прошло пару-тройку часов, и когда собирались домой, я мысленно попросил его поделиться своим шикарным уловом. Дальше вы, очевидно, уже догадались. Он не только отдал мне половину всей пойманной рыбы, а еще предложил зайти к нему на полстаканчика самогона и отменную уху. На этом мы расстались. Выйдя утром к соседям за яйцами, я решил проверить свою способность гипноза. И каково было мое изумление, когда, всмотревшись соседке в глаза, я вдруг почувствовал у себя в голове какой-то посторонний женский голос, ну, весьма схожий с хозяйкой. Мысли ее были относительно меня весьма лицеприятные. Она с удовольствием даст мне пару яиц, поскольку уже привыкла к моему холостяцкому одиночеству. Все это я слышал у себя в мозгу, будто там поселился суфлер из театральной будки. — А питок яиц можно? — спросил я и послал мысленный импульс. — Ой! — вскрикнула она. — От чего же нельзя, миленький? Оттащал красавец-то наш. Глядишь, и подкормим мы тебя одинокого. И так далее. Чем больше я общался с соседями, чем больше шел с ними на зрительный контакт, тем чаще стал замечать, что читаю их мысли и могу манипулировать своими желаниями, посылая собеседнику мысленные импульсы. Повторяю, я абсолютно не знаю, как это работает, я не профессор. Очевидно, здесь присутствует какая-то квантовая физика, запредельная сила разума, а возможно, и мистическая подоплека, вместе взятые. Таким образом, я и обнаружил в себе те уникальные способности, которые усвоились моим организмом после проведения генетического эксперимента. Профессор давно канул в лету, И я только сейчас возымел возможность поблагодарить его от души, наслаждаясь первым восторгом от грандиозности моего открытия. Какие возможности открывались передо мной! А ведь я не знал даже и половины этих сверхъестественных способностей. Мне еще только предстояло их открыть шаг за шагом, импульс за импульсом, попытка за попыткой. Чем дальше я убеждался в своих догадках, тем очевиднее становились выгоды, которые я мог извлечь для себя, если правильно их использовать. Загадочный старик внимательно прислушался к стуку колес, перевел взгляд в окно и о чем-то задумался. Потрясение от его, пусть и не слишком достоверного рассказа, на мой взгляд, не оставляло меня теперь ни на миг. Я поймал себя на том, что хочу, желаю, просто требую его продолжения. И он продолжил, разумеется, прочитав мои мысли, над чего я даже не удивился. Пойдем по порядку. Недаром я упоминал о книжке, приобретенной мною таким необычным способом и оставленной лежать на полке до лучших времен. Однажды вечером, взяв в руки сказки братьев Гримм, я вдруг заметил, что моя вторая сущность, мой зеркальный двойник, появившийся ниоткуда и отделившийся от моего собственного тела, может посещать любую страницу этой книги. Началось все. Со сказки «День красной луны» я не могу вам объяснить саму суть этих посещений, но вы не поймете, а я бестолково уткнусь в парадокс пространства-времени, столь любимый нашими фантастами. Раскрыв томик сказок, я вдруг отчетливо увидел себя внутри этой книги как бы со стороны. Все, разумеется, происходило у меня в сознании, где-то в бинарных полушариях мозга, и тем не менее я мог все чувствовать слышать, осязать. Второй «я» находился всегда рядом с главными героями, когда те попадали в различные, придуманные авторами волшебной ситуации. Я как бы жил наравне с ними, был там, где и они, присутствовал везде, куда заносило героев плодом воображения обоих братьев. Помню первый раз свою отрепь, когда я отбросил сказки и схватил с полки увесистый том трех мушкетеров, пытаясь проверить свои ощущения реальности на страницах данной книги. Открыв наугад страницу, я изрядно струхнул, моментально оказавшись в гуще событий середины XVII века. Помню свою отрывь, когда после стычки с гвардейцами ко мне подошел Портос и с удивлением уставился на мою современную одежду. Как ни странно, я мог понимать его французский язык и так же бегло разговаривать на нем, причем на наречии той эпохи. Тенденция эта будет прослеживаться и дальше. Позднее, уже путешествую из книги в книгу, где бы я ни был, куда бы в какой век ни попадал, я везде мог разговаривать и понимать на том наречии, на каком общались в данный момент персонажи. Голова моя шла кругом. «Они же все выдуманы!» Они же не существуют в реальности. Это же плод фантазии того или иного автора. Что сотворил со мной профессор? Как я могу путешествовать из книги в книгу, в то время как меня видят, ощущают, беседуют со мной все персонажи, с кем я имею честь сталкиваться в сюжетах произведений? Как такое вообще возможно с точки зрения науки? Я был частью их. Они воспринимали как должное, что я нахожусь среди событий их вымышленного существования. Атос стал моим приятелем. Арамис скептически относился к моей простоватой, на его взгляд одежде. Дартаньян почти не замечал меня, поглощенный интригами двора и любовью Констанции. По всем существующим постулатам физических законов они, в моем случае, катились ко всем чертям, сметая под собой доказательства существования параллельного измерения. Постоянная планка не свергалась в тартарары при одном моем упоминании самому себе, что я путешествую инкогнито из книги в книгу. Я как бы стал пятым героем этого повествования. А ведь подобный абсурдный экскурс внутрь произведения братьев Гримма и Дюма были лишь начальным этапом. Позднее появились и другие книги. Что тут можно сказать? Стараясь не встречаться с ним взглядом, я постепенно, тайком, Медленно, все ближе и ближе перемещал свое тело по направлению к выходу из купе. Кто знает, что придет ему на ум дальше. Впрочем, тут была одна неувязка. Мысли-то мои он все равно мог читать. Я убедился в этом, когда рассуждал внутри себя, а этот непонятный пришелец из антимира сразу отвечал на мои мысленные вопросы. Что ждет меня в финале его истории? Между тем он продолжил. Позже. Когда я уже мог манипулировать мысленно своими перемещениями, я научился, же, мысленно, облачать себя в то одеяние, которое носили персонажи той или иной книги, сообразно эпохи, в какую я попадал. А еще позднее, после нескольких тренировок, я мог перемещаться в тот или иной сюжет произведения, даже не читая его абзацев. Открывал страницу наугад, закрывал глаза — представлял себя второстепенным персонажем того или иного сюжета, и бац! Он щелкнул пальцами. Тот час оказывался внутри происходивших действий романа. Какие книги попадали мне в руки, в тех я и присутствовал наравне с главными героями, придуманными различными авторами. Я обошел всю деревню, выпрашиваю соседей ту или иную книгу. Таким образом, спустя месяц, У меня в домике появились произведения Артура Кларка, Станислава Лема, Джона Уиндема, Курта Вонигута и других писателей в области фантастики, поскольку я старался выбирать именно этот жанр. У Лема я путешествовал от галактики к галактике вместе с его забавным персонажем Ионом Тихим. На страницах книги «День Трифидов» Джона Уиндема я сражался вместе с главными героями против живых растений, А у Курта Вонигута мой зеркальный двойник, а вместе с ним и мое сознание посещали таносферу, описанную им в одноименном произведении. В романе Беляева «Ариэль» я мог парить в воздухе наравне с главным героем, и эта способность, кстати, перешла ко мне из его книги. Мой организм впитывал в себя все сверхъестественные генетические отклонения, как губка в воду заимствуя их из параллельного измерения после профессорского эксперимента. человеке невидимки Герберта Уэллса я научился становиться невидимым, стоило только отдать самому себе мысленную команду. В новейшем ускорителе того же Уэллса я мог перемещаться в пространстве почти молниеносно относительно окружающего меня времени. Оно как бы замедлялось в несколько десятков раз, обездвиживалось, а по желанию вообще могло остановиться. Все окружающие меня люди и предметы, транспорт и животные, природные явления в виде дождя, снега или ветра застывали на месте, а я двигался, как и раньше, ходил, летал, становился невидимым, хотя для окружающих был подобно вспышке молнии. Раз! Он щелкнул пальцами, и меня уже нет. Помню даже, как я помогал Робинзону Крузо строить его первую хижину на острове. Позже появился Пятница, но в той альтернативной истории, незнакомой читателю, я присутствовал с Робинзоном несколько дней, пока сам не перешел к следующей книге. Открыв ее, я в тот час попал в Шервудский лес, где оказался среди сторонников отважного Робин Гуда, хотя он и был полностью вымышленным персонажем. Парадокс перемещения моего генетического двойника — И тут действовал безотказно. У меня появились деньги. Паря под потолком, совершенно невидимым, я обнаружил, что могу посещать любое денежное хранилище, и зажатые в руках несколько купюр беспрепятственно перемещались со мной в реальный мир, когда я закрывал книгу. Много я не брал, чтобы не наносить ущерб финансовой структуре. Мне хватало на еду, кое-как приодеться, и приобрести пару-тройку книг на той же барахолке. После случая с продавцом мне от чего-то не хотелось больше использовать гипноз. Деньги есть. Зачем людей травмировать, верно? Таким образом, у меня со временем стали появляться произведения Стругацких, Булычева, Казанцева. Чуть позже я стал приобретать всех мировых классиков фантастики, начиная от Хайнлайна, Саймака, Азимова, и заканчивая Гаррисоном, Брэдбери, а то и самим Робертом Шекли. Спустя несколько месяцев я уже вполне ориентировался среди писателей середины XX века. Филипп Дик, Эрик Фрэнк Рассел, Уильям Тен, Орсон Скотт-Карт, Альфред Бестер, Терри Пратчет, Роберт Сильверберг и прочие, прочие, прочие. Заканчивал я авторами новой волны, пока не остановился на великом и ужасном Стивене Кинге. Вот к нему-то произведениям произведение мне действительно не хотелось попадать. Я посетил лишь его повесть «Лонгольеры». Но после приземления полупустого самолета в безжизненный аэропорт решительно покинул эту книгу. Я знал, что будет дальше, и не желал в этом участвовать, хотя присутствовал в романах везде, куда бросал взгляд, открывая очередную страницу. Настоящим реальным читателем я был невидим, поскольку присутствовал лишь в альтернативном мире, а фабулы написанных романов оставались прежними. Существуя только в своем собственном сознании, мой зеркальный двойник, а вместе с ним и я, появившись на страницу той или иной книги, мог все чувствовать, все видеть, все слышать и просто жить. Жить в этом альтернативном мире. Он перевел дух. Впрочем, я это уже упоминал в начале рассказа. Таким образом, я, собственно, и стал баловнем судьбы. Помните, я вам сказал об этом, прежде чем начинать историю. До сих пор волшебная феерия моих приключений в альтернативном антимире проходила без особых помех. Обладая такими сверхъестественными способностями, я мог стать миллиардером, однако не стал. Я мог купаться в лучах славы, но отказался от этого. Я мог заполучить себе любых красоток мира — Но ну, как-то не задумывался об этом, предпочитая оставить на потом все блага и богатства, которые могли пасть к моим ногам в мгновение ока. Я мог стать академиком, падишахом, астронавтом, в космос, не закрывая книги, оставаясь в альтернативном мире навсегда. Но в конечном итоге я всегда переворачивал последнюю страницу, зажмуривал глаза и наказывался в своем маленьком, теперь уже в уютном домике. Единственное, чем я воспользовался, это обустроил свое обветшалое жилище, приобрел пару-тройку вещей да составил просто-таки гигантскую библиотеку, которая занимала все пространство двух комнат, включая тот самый сарай, где я впервые познакомился с книжкой братьев Грим. Незнакомец вздохнул. Однако волшебная сказка моего превращения — не могла длиться долго. Генетические изменения, мутирующие в организме после эксперимента, очевидно, имели какой-то свой срок. Я слабею, постепенно теряю силу своих сверхспособностей. Я вплотную подошел к последней фазе своего непонятного существования в этом мире. Помните, вы удивлялись, когда я в начале рассказа произносил фразу «в этом мире»? Теперь вы знаете ее значение. Мои способности истекают, я уже чувствую их угасание. Последствия эксперимента скоро развеются по ветру, растворятся в реальной жизни, пропав бесследно в параллельном измерении. Но я еще способен гипнозом внушить кому-нибудь их силу. Потому я здесь. Поэтому я и подсел к первому попавшемуся пассажиру первому встречному мною попутчику, чтобы он умолк. Я поймал себя на мысли, что размышления о старике повторяются, делая своеобразный круг в бинарных полушариях моего мозга. Что-то до боли знакомое было в его облике, что-то неуловимое, но казалось родное, личное, пугающее и в то же время отдаленное, словно нас разделяла какая-то пропасть прошедших лет. Где я мог его видеть? То, что он был мне абсолютно незнаком, не вызывало у меня сомнений. Однако его лицо, старое на вид, его глаза с бесконечным разумом, его жесты, движения и, наконец, сам голос были настолько мне близки, что я усомнился в своих первоначальных выводах. Комок величиной с воздушный шар подкатил к моему горлу, совершенно не давая возможности произнести хоть слово. Я должен был радоваться, как слон на водопое, должен был кричать от восторга, броситься обнимать его, пожимая руку. Но какая-то пелена тумана опустилась на меня с потолка купе, не давая произвести ни одного движения. Незнакомец посмотрел мне в глаза одним из тех взглядов, в которых читалась безмерная мудрость всей вселенной. Его взор, пронзивший, казалось, меня насквозь, растворился во мне — увлек сознание, притупил все жизненные свойства организма, низверг в нирвану и заставил воспарить в небеса. Я оказался бессильным перед его внутренним воздействием. Мой разум расплавился, как вытекающая лава взорвавшегося вулкана. Я погрузился в небытие, продолжая слышать издалека его спокойный, размеренный голос. И вот теперь я желаю передать свой бесценный дар кому-нибудь из попутчиков, первому попавшемуся незнакомому человеку. В данном случае им оказались вы. Он лукаво улыбнулся. — А может, и не первому попавшемуся. Уж не обессудьте. — Что для этого нужно? — едва пролепетал я сквозь охватившую меня всепоглощающую негу. — Просто... «Смотрите мне в глаза. Несколько секунд. Старайтесь не мигать и ни о чем не думать. Абстрагируйтесь!» Я вдруг почувствовал нескончаемое блаженство, разливающееся по всему телу, словно в порыве экстаза. Впитываясь в лобной доли головного мозга, чужеродное сознание незнакомца обволокло мою внутреннюю сущность запуская в меня своего зеркального двойника, о котором он рассказывал несколько минут назад. Я почувствовал, будто внутри меня что-то зашевелилось. Или кто-то. Дальше была пустота. На этом, собственно, и все. Когда я пришел в себя, его уже не было. Он сошел на предпоследней станции. Больше я его не видел. Хотя... Спустя несколько лет в один из дней, когда я возвращался из очередной командировки, ко мне в купе подсел. Впрочем, давайте по порядку. История только начинается. Ее предназначение в моей судьбе стало столь же неотвратимо, как небесный путь кометы. Первая фаза моего существования в этом мире уже вступила в свои права. Следуйте за мной.